безнадежный чай. В окне струился закатный киноверий золотой поток, а вечер близко наклонился, шептался рядом с кем-то за стеной. Свеча померкла ваших взглядов, чертили пальцем вы, какой узор на скатерти. И ветка винограда рубином брызнула далеких гор. Ах, это слишком тихо, чтоб промолвить, чтоб закричать «Здесь счастье! Здесь! Здесь ты!» Звенело нежно серебро безмолвий, и в узкой вазе вянули цветы. Ах, это слишком тихо, чтобы близко почуять пурпур -пур губ и дрожь руки. Над взор намеркнущей свечой без риска крылили вы желаний мотыльки. Июль 1913 года